Хотя что он мне, или что я ему, но вот тем не менее такое было. Гутные уши смыло производство, перебросило на виноделие. И перед тем, как шарахнуться в еще какую-нибудь область человеческой деятельности, он вдруг спросил. «Ты любишь виноград?» или ты возьмешь его сейчас. Ты меня или не слышишь, или я тебя переоценил?»